Лера давно уже бросила трубку, но голос ее пронзительно звонкий, как бы продолжал еще звучать в тесной комнате. «Да, я, молчун и скромняга», — подумал Вершилов, все еще сидя за своим столом. «Что же делать, если таким уродился?» «Он даже и отвечать как следует не умею, и, например, к Володьке не знаю, как подступиться, хотя бы как начать разговор с ним. Вновь зазвонил телефон, Вершилов уже с некоторой опаской снял трубку, но никто ему не ответил. Наверное, Лера проверяла, ушел он уже, или еще сидит в своем кабинете. Это была ее манера проверять на каждом шагу. «Мой девиз», — нередко говорила она, — «не доверять никому, даже если хотите, самой себе, так-то». Вершилов познакомился с Лерой. Почти четверть века тому назад на какой-то вечеринке встретились они у некой решительно незнакомой девицы, обладавшей крайне изысканным именем Разита. Привел его к Розите приятель, один из тех бесчисленных дружков-товарищей, которые в ту пору возникали, словно грибы после дождя, и также мгновенно бесследно исчезали. Приятеля звали Гера, Он сулил ему бездну невероятных наслаждений в этом прекрасном доме. Гера так и сказал — в этом прекрасном доме. Слова его внушали надежду, и Вершилов, обычно не очень охотно ходивший к незнакомым людям в гости, на этот раз согласился пойти. — Виктор, поверь! — продолжала обольщать его Гера. — Поверь, не пожалеешь! Он называл его на французский манер — Виктор с ударением на О. Вершилова это смешило, но он не противился. Виктор так Виктор, не все ли равно. Дом был, развалюха, в два этажа, правда, в чудесном районе, на Малой Бронной, наискосок от патриарших прудов. Разита жила в коммунальной квартире, видимо, густо населенной. В коридор выходило множество дверей, кругом тесно стояли сундуки, кофры, чемоданы без ручек. На стенах висели велосипеды. Комната Розиты была в дальнем конце коридора, маленькая, продолговатая, с узким подслеповатым окном. Над столом непременный в те годы оранжевый шелковый абажур с висюльками. На столе древний патефон с прорванной обивкой. Его надо было заводить долго и упорно, а он все не желал слушаться и поначалу хрипел с надрывом, А потом, однако, начиналось исправно работать, и тогда маленькая комната оглашалась звуками лунной рапсодии и утомленного солнца. Кроме Розиты были еще две ее подруги. Вершинову приглянулась темноглазая розовощекая крепышка, одетая в полосатую майку со шнуровкой на груди. Но крепышку подхватил Гера, и Вершилову не оставалось ничего другого, как пригласить другую девицу, сидевшую с ней рядом. На первый взгляд она была непривлекательна, очень худая, белокурая, бледная, с едва намеченными бровями и длинными, но тоже светлыми, а потому невидными ресницами. «Бесцветно», — определил Вершилов про себя, — «но танцует хорошо». Она и в самом деле танцевала отлично, слушая из каждого его движения, и была такая легкая, почти невесомая. Он спросил, «Простите, как вас зовут?» «Прощаю», — ответила она, «Валерия». Танцуя, он разглядел ее. Вовсе она не была дурнушкой, даже скорее миловидной, особенно когда улыбалась, блестя очень белыми зубами. Щеки ее разовели от улыбки, Глаза начинали сиять, но она была совсем не в его вкусе. Ему нравились веселые, румяные, уверенные в себе, вот такие, вроде той, что умыкнул Гера. Розита тоже не нравилась ему. Костистое, угловатое лошадиное лицо, густо напудренные на щеках румяна, бесформенный рот щедро намазан жирной малиновой помадой. Розита прилежно меняла пластинки, заводила патифон и курила, мечтательно глядя в пространство. Время от времени картинно стряхивала пепел на пол, делая вид, что ее ничто не интересует. Розите не достался партнер для танцев, но она была хозяйка, понимала, что следует помнить о долгих гостеприимствах. Расходились поздно, чуть ли не во втором часу ночи. Валерия спросила, — где вы живете? — Где бы я ни жил, — ответил Виктор, — я провожу вас. Она честно предупредила, — я живу в Черкизове. — В Черкизове? — переспросил он, мысленно ужаснулся. Черкизово от Варсонофьевского переулка, где он жил, невероятно далеко. Надо думать, прошастаешь всю ночь напролет с этими проводами. Ну что же делать? Не оставлять же девушку одну брести по ночной Москве. — Я провожу вас, — повторил он. Она благодарно пожала его руку. Шли пешком через весь город, мимо площади трех вокзалов, мимо Сокольнического парка. Лера мало говорила, больше слушала. Если вставить слово другое, то к месту и своевременно. Рассказала ему о себе, живет с родителями, учится на курсах иностранных языков, но подумывает и о том, чтобы поступить куда-нибудь в серьезное учебное заведение. Она так и сказала — серьезное учебное заведение. — Тогда поступайте в медицинский, — предложил он. — В первый мединститут, я там учусь на третьем курсе. — Вы будете врачом? — спросила она, прижав к груди маленькие ладони. — Я люблю врачей, вернее сказать, я их очень и очень уважаю. — Я хотел быть, по правде говоря, журналистом, — признался Виктор. Но потом так получилось, что стал врачом. — И не жалеете об этом? — спросила она. Он ответил искренне. — Нет, не жалею. Правда, жить нелегко. Если бы не отец, мне было бы совсем нелегко прожить на свою стипендию. «Я понимаю вас», — сказала она и еще раз повторила, — «уважаю врачей», — подумала и добавила, "Но я бы не смогла стать врачом, у меня бы не хватило жизненных сил, умения забывать о себе, ведь врачи должны забывать о себе, помнить только о больных людях, разве не так?»